похищение века. У моих подруг есть неприятная черта. Они любят неожиданно сваливаться на голову. В то время как я с семейством наслаждалась свежим воздухом в загородном доме, они решили посетить первопрестольную. Пришлось снимать с себя лыжи и ехать в столицу встречать путешественниц. А что-то нам как-то не очень рада», — подозрительно прищурилась Серадка после взаимного облизывания щёк. Нет, но кто так делает? Вы хотя бы предупредили заранее, что в гости намылились, возмутилась я. Мы не собирались, примирительно прогудела Хельга. Это у нас спонтанно вышло, правда, Ренатик? И что вы тут забыли? уточнила я, чтобы понять, что меня ждёт. Рождественские распродажи, решили с мумбриком тряпками новыми отовариться. Ренатка, как бы ни сунула мне свою сумку и потопала по перрону. А в Питере совсем-совсем плохо с тряпками. Я скептически поджала губы. «Со шмотками хорошо. Но, знаешь, ещё очень хотелось увидеть одну невоспитанную и негостеприимную особу. Ры, так мы прозвали Ренатку ещё в студенчестве, решила обидеться. За окнами машины мелькали укутанные в снежные шабы деревья, магнитола заливалась песней Лолиты: "Пошлю его на небо за звёздочкой". "Как пупсы", поинтересовалась оттаявшая Ренатка. На даче с папой. Им там хорошо: лыжи, зимняя рыбалка, снежки и ледяная крепость. Шашлычки на природе неплохо идут. Я тоже на дачу хочу. Встряла в разговор мумрик. Ужас, закатила глаза Ренатка. Прополка грядок, окучивание картошки, осенние заготовки. Пусть хотя бы одна подруга у меня останется нормальной. «Ну Но кто из нас нормальный, а кто нет, это еще поспорить можно. Подруги у меня дамы неординарные. Девчонки уютно расположились в гостиной, я отваривала на кухне пельмени. А вы неплохо устроились, прокричала Ренатка. Мне нравится. Мне тоже эта квартира нравится. Только уж больно площадь большая, первое время боялась заблудиться. Слушай, я возьму нам с рый чего-нибудь выпить, Хельга заглянула на кухню в поисках бокалов. А почему без меня? Мне как-то сразу не понравилось предложение о мумрика. Ты за рулём, тебе нельзя категорически заявила Ры, тоже вырисовавшаяся на пороге. Я с вами по кабакам не поеду. Мне прошлого раза хватило, когда вы всем мужикам подряд деньги за обнажонку предлагали. Мы так больше не будем, Людик, прошумела Хельга. Мы с Ренатиком сразу на стриптиз поедем. В каких клубах у вас мужской стриптиз показывают? Я откуда знаю? Я, между прочим, замужняя женщина, с двумя детьми, занимаю солидную должность. Я неодобрительно уставилась на подруг. Ладно, я в интернете сейчас быстренько погляжу. Ренатка по-деловому расположилась в моём кресле и залезла в смартфон. Самые знойная, сексуально раскрепощённые, страстная мужчина исполнит для вас зажигательный танец всепоглощающего желания, зачитала Мумрик объявление из поисковика. Ре, может, сюда пойдём? Ты своему Петру 100 долларов заплати, он тебе ещё не такую страсть изобразит. Тебя в засосах ходить будешь дёшево и сердито. Поддела я подругу. Люодик, хватит редничить. За год так на этих школьных оболтусов насмотришься, что душа хочет простых, незатейливых радостей. Например, когда вокруг тебя красивые мужики прыгают. Хельга задумчиво округлила глаза. За ваши же деньги. Представляю, как бы удивились ваши коллеги и ученики, если бы узнали, что такие солидные тётки по мужикам бегают. Они не узнают, а ты им не скажешь. К тому же мой Саня сказал, чтобы я себе ни в чём не отказывала. Ренатка показала мне язык и рассмеялась. Твой Санёк кроме тебя больше вокруг себя ничего не замечает. Ладно, отвезу вас туда, а потом вы мне позвоните, когда назад соберётесь. На лестничной площадке было пустынно. Внизу шумел лифт, поднимаясь на мой этаж. "Я не очень бледная", поинтересовалась мумрик. "Да, у тебя уже корка от пудры образовалась с палец толщиной, съехидничала я". Лифт остановился и распахнул двери. Оттуда вывалились два демона и, зажав моим подружкам рты, затащили их в подъемное устройство. Я взвизгну, вкинулась к родной двери. До сих пор не знаю, как за пару секунд мне удалось достать из бездонной сумки нужные ключи и сразу попасть трясущимися руками в скважину замка. В связи со все нарастающим кризисом и массовым увольнением работников, правительство земли приняло беспрецедентное решение досрочно расторгнуть контракты с семью десятью пятью процентами демонов, занятых на строительстве и отправлять их в демиургию. Правительство надеется, что освободившиеся места займут оставшиеся без работы представители коренного населения нашей планеты. Говорящая голова комментатора Бойко зачитывала текст по бумажке. Я ожидая появления полицейских, взволнованно находила по комнате. Вот оно что. Их изгоняют, а они не хотят возвращаться. Бедная мумрик и ры. Их взяли в заложницы. В дверь нетерпеливо позвонили. На пороге стоял нервно жующий галстук, гоблин. Инспектор миграционной службы второго ранга представился он и без приглашения вошел в квартиру. Пока я восстанавливала минувшее событие, гоблин настороженно прошелся по комнате. Первым делом он попытался заглянуть за массивный диван, вплотную пододвинутый к стене. Затем в два прыжка, подобравшись к шторам, инспектор широким жестом распахнул их в надежде обнаружить притаившегося убийцу. Вы не помните, как выглядели эти демоны, спросил он, выслушав мой сбивчатый рассказ. Они же, я замолчала. Выражения типа все на одно лицо считались некорректными по отношению к представителям инопланетного разума. Ну как их различить, если они все примерно одного роста, двухметрового, покрыты зелёной чешуёй, а глаза у демонов ядовито жёлтого цвета. Я не успела их разглядеть, сказала я, почти правду. А почему не приехали полицейские? Мы решили не раздувать межпланетный скандал и обойтись своими силами. Надеюсь, вы проявите благоразумие. Гоблин направился к выходу. В это время у соседей сверху на пол упало что-то тяжёлое. Представитель миграционной службы повёл себя странно, съёжился и, прикрывая голову руками, выбежал из квартиры. Я тупо глядела в потолок, пытаясь заснуть. Был уже второй час ночи. Тишину прорезал телефонный звонок. Если хочешь увидеть своих подруг, то делай, как тебе скажут. А почему на ты? возмутилась я. Я с вами на брудершафт не пила. На том конце провода замолчали. Ладно, давайте обойдемся без церемоний, на ты, так на ты, спохватилась я. Вам необходимо проникнуть на базу Интерпоирайт и передать записку Лилу Син. А где я возьму ваш эпистолярный шедевр? В своем почтовом ящике. Как только вы выполните наши условия, ваши подруги будут отпущены. Времени у вас мало, до 7:00 утра вы должны успеть. Трубка молчала уже пять минут. А я всё обдумывала услышанное. Интересно, как это я ночью проберусь в крупнейшую в нашем регионе фирму по застройке домов повышенной комфортности. И чёрт, я забыла спросить, кто такой Ли Лусин. Тридцатиэтажное здание, покрытое голубым стеклом, высилось неприступной крепостью. Я уже десять минут приплясывала перед закрытой дверью. На мои звонки никто не отвечал, а попытка разбить одно из окон ни к чему не привела. Снег был рыхлый, и в ледяной комок скатываться не хотел. Искать же оружие пролетариата под 20-сантиметровым слоем снега было проблематично. Ах, чтоб вас всех, ругнулась я нехорошим словом и отправилась на поиски ближайшего социального телефона. Набрав номер антитеррористической службы, я мерзким гнусавым голосом прошипела. "Есть риск взрыва тональной бомбы, заложенной под здание базы Интерпорейт". Было интересно наблюдать, как здание со всех сторон окружаются представителями наших славных спецслужб. Окна засветились, из здания стали выбегать охранники, и, как я и ожидала, наспеходеты демоны. Через 20 минут подтянулись и жители окрестных домов. Смешавшись с толпой, я подобралась к демонам. "Кто здесь Лилусин?" спросила я ближайшего. Он указал на фигуру, замотанного в фиолетовое одеяло. Это оказалась димонесса. По правде, я бы никогда не догадалась, что она женского пола. На лицо они все одинаковы, как я и говорила. Лилусин с такой силой вцепилась в записку, что я испугалась за её сохранность. В смысле, и за бумагу страшно было, и за димонессу. Было ощущение, что её удар хватит. Решительно взяв меня за руку, она потащила меня прочь от здания. Едем на Соборную площадь, нас ждут. Падал снег. Часы приближались к пяти утра. Пошли первые троллейбусы. От соборного храма отделились две тени. Один из демонов бросился к Лилу и сжал её в объятиях. Извините, что причинили вам беспокойство. За моей спиной раздался голос второго демона. Навряд ли я могу простить вас, холодно ответствовала я. Они любят друг друга и собирались соединить свои судьбы, но из-за разразившегося на вашей планете кризиса их чувства оказались под угрозой. Горг тоже должен был оказаться в числе оставшихся гастарбайтеров, но его соперник подкупил гоблина из миграционной службы, поэтому Горг и был вынужден сбежать, не успев объясниться с Лелу, иначе его бы телепортировали в Демиургию. Контракт же Лелу был продлён ещё на пять лет. Демон Ёжис под пронизывающими порывами ветра закурил сигарету. «То-то -то мне этот гоблин подозрительным показался? А причём я и мои подруги? Это произошло от отчаяния. Вы просто подвернулись под руку. Не волнуйтесь, ваши подруги всего навсего погружены в транс и находятся сейчас на лестничной площадке верхнего этажа вашего дома. К 7:00 утра они проснутся". Мне захотелось его треснуть. А по-человечески попросить нельзя было, но драться с демоном было глупо, силы неравны. Жаль, что у нас телепортацию не применяют, проворчала я. С этими пробками я бы с удовольствием воспользовалась технологиями демонов. Это очень затратное мероприятие, его используют только при межгалактических перемещениях большого количества людей. Оптом дешевле, пошутил мой собеседник. К тому же запрещается передавать прогрессивные технологии менее развитым цивилизациям. Двери храма распахнулись, и двое демонов, крепко вдержав за руки, вошли вовнутрь. Они обменяются клятвами и станут мужем и женой. Тогда никто не сможет их разлучить. Горга придётся оставить на земле. Я не упустила подвернувшуюся возможность и задала наболевший вопрос. А можно узнать, почему нашему правительству выгодно нанимать вас в качестве дешевой рабочей силы? Моя заработная плата в месяц составляет две полновесные пятикопеечные монеты. Сколько? Не поверила я. А почему так мало? Для демонов это много. На демиургии иметь стоит дороже вашей платины. После пяти лет работы на земле я вернусь вполне обеспеченным демоном. Но вы же можете потребовать гораздо больше. Перед моим мысленным взором предстали демоны, захватившие все рабочие места на моей родной планете. И этим обесценить смерть на своей родине наше правительство не хочет ввергнуть страну в экономический коллапс. Наши бы так не хотели, проворчала я. Кстати, а что вы скажете о должности эконома в загородном доме? Было как раз семь часов, когда я добралась до дома. На лестничной площадке меня ждали помятые и заспанные мумрик и Ры. Нагулялись, ехидно поинтересовалась я и начала доставать ключи. Сначала мне попались ключи от машины, потом от дачи. Затем под руки подвернулись ключи от моего кабинета, потом нашлась связка от кабинета коллег, которую я прихватила по рассеянности. Лишь на самом дне сумки обнаружились ключи от квартиры. Все персонажи, и экономические ситуации вымышлены, и любые совпадения случайны.